Глава 4. Александр Борисович Турецкий, старший помощник генерального прокурора России, только что возвратившийся из длительной, как считал он сам, командировки в Приуралье, пребывал далеко не в лучшем настроении. Ну а если точнее, был по-настоящему зол. Конечно, его слава важняка, ни разу в жизни не знавшего профессиональных неудач, в определенной степени была, как выражался он сам, мифологизирована. Не столкнуться с неудачами в его профессии было просто нереально. Однако чувство неудовлетворения от очередного расследования, которое возглавлял турецкий в практике Сан Борисовича, действительно являлось редкостью. А сейчас именно его-то он и испытывал, вернувшись в столицу из большого индустриального города, расположенного между Волгой и Уралом. Его бессменный шеф и давний друг Константин Дмитриевич Меркулов в кабинете которого и расположился вместе со своим паршивейшим настроением Турецкий, посматривал на подчиненного с сочувствием, пока что помалкивая, то есть давая возможность Александру Борисовичу выговориться. «В общем, Костя, скажу я тебе то, что уже говорил не раз. За какое предприятие не возьмись, везде обнаруживаешь одно и то же». Столь вопиющие нарушения в процессе приватизации – что фактически всех сегодняшних владельцев заводов, газет, пароходов одним махом, чтобы долго не мучиться, можно брать и сажать в одну камеру. Если бы по прежним временам половина статей, по которым руки чешутся их провести, вообще расстрельные были. На этом месте Меркулов, знавший темперамент своего товарища по оружию, счел необходимым внести в разговор собственную лепту. «Ну, это ты, Саня, уже хватил, как говорится, через край. Кстати, о приватизации и приватизаторах. Телевизор-то ты там успевал смотреть?» «Я имею в виду новость». «А, ты имеешь в виду это дурацкое покушение на Мансурова?» «Да видел случайно. Надеюсь, нас, чаша сия, миновала?» «Миновала, миновала», — усмехнулся Константин Дмитриевич. «Горпрокуратура занимается». «Да». Последнее было сказано им в телефонную трубку. Один из аппаратов на столе Меркулова в очередной, вероятно, не менее чем в пятый раз, за разговор, прервал общение начальника с подчиненным. Александр Борисович с раздражением посмотрел на телефон, затем перевел взгляд на лицо Константина Дмитриевича и насторожился. Весь диапазон мимики Меркулова был им за долгие годы изучен не хуже, чем таблица умножения. И то, что он увидел сейчас, без слов свидетельствовало, случилось нечто не просто серьезное, а можно сказать, из ряда вон. И свидетельствовали об этом не краткие реплики, которые его шеф изредка произносил, отвечая невидимому собеседнику. А на глазах побледневшее лицо Меркулова, сурово сдвинувшиеся седые брови Ожимавшаяся почти в ниточку в паузах губы. Наконец трубка легла на место, и оба собеседника посмотрели друг другу в глаза. Турецкий молча ждал. Константин Дмитриевич, прежде чем заговорил, тоже сделал паузу. «Вот и не верь после этого взглаз», произнес он наконец. «Ты это о чем?» Осторожно поинтересовался Турецкий. «Я это о Мансурове». Похоже, сия чаша нас все таки не миновала, Саня. Ни меня, ни тебя. Загородные дома Мансурова и Тамилина, построенные ими в одно и то же время, в начале девяностых, располагались по отношению друг к другу с точки зрения Всеволода Ивановича весьма удобно. Его, как он называл собственный особняк, хата, ближе к московской трассе, Мансуровская, в глубине поселка. Поэтому, когда Ринатс ночевал с семьей, Он, прежде чем выехать в столицу, звонил своему заму. Тот, в свою очередь, предупреждал собственного водителя, и к тому моменту, как машина и эскорт Рената Георгиевича оказывались в зоне видимости Тамилина, перед небольшим мостом через местную речушку, больше напоминавшую ручей, Тамилин уже ждал своего шефа, готовясь сесть в его лендровер. Его собственная десятка, которую он предпочитал любым иномаркам, до самой столицы следовала порожняком следом за джипом с мансуровской охраной. Таким образом, утреннее совещание руководителей Россвияш-Энерго начиналось, а порой и завершалось, еще до прибытия их в головной офис фирмы. Погода в утро второго дня после покушения на Мансурова выдалась удивительно ясной, свежей и теплой, совершенно не соответствующей уже почти наступившему сентябрю. Именно по этой причине Всеволод Иванович, в обществе своего охранника, вышел немного раньше, чем требовалось, чтобы подождать своего шефа на свежем воздухе, полюбовавшись не только чистейшей синим небом, но и нарядными купами деревьев, подступившего к дороге леса, на все еще густом темно-зеленом фоне крон то тут, то там светились пока редкие золотисто-желтые и алые пятна, начавшие менять окраску листвы. В свое время Томилин, выросший в давно исчезнувшей подмосковной деревушке, потому и выбрал для своего дома именно этот участок, что соседские постройки были отсюда почти не видны. Если смотреть с определенные точки, можно было вполне даже представить, особенно ранним утром, когда поселок еще спал, что находишься действительно в лесу, в куда большем отдалении от цивилизации, чем на самом деле. Подобное начало дня как бы недолго не длилась иллюзия, не просто вызывала у Всеволода Ивановича легкую приятную ностальгию по деревенскому детству, но и всегда давала заряд хорошего настроения на предстоящий день. Сегодня, однако, с упомянутой иллюзией ничего не получалось. В знакомый лесной пейзаж, несмотря на ранний час, вписалась чужеродная деталь, заставившая Тамилина нахмуриться. За мостиком, собственно говоря, проходила основная трасса, Ведущая к столице, по которой днем сновали машины в обе стороны. Дорога, ведущая к хате Всеволода Ивановича, ответвлялась от нее в сторону мостика через ручей, затем некоторое время шла по поселку, превращаясь в его окраинную улицу, после чего вновь закруглялась в сторону основной трассы и вливалась в нее. От остального мира поселок в этом месте отделяли вторые, как их называли местные. Околичные ворота, разумеется, охраняемые не менее строго, чем центральный въезд-выезд. Но ну, а чужеродной деталью, испортившей Томилину пейзаж, была обыкновенная машина, довольно-таки потрепанный синий Субару, немного кособоко припаркованный на обочине шоссе чуть дальше развилки. По его виду Тамилину от чего-то показалось, что он, во-первых, пуст, хотя стекла у машины были тонированы, во-вторых, что стоит здесь давно и стоять намерен еще долго. Странно, — подумал Всеволод Иванович, и даже слегка пожал плечами. Если мужик сломался по дороге в Москву, почему вместо того, чтобы вызвать эвакуатор, бросил машину на дороге? Но в следующую секунду он начисто забыл про синий Субару, поскольку из-за ближайшей купы деревьев, крайней к мостику, показался нос головного джипа Мансурова тут же на повороте на развилку, сбросившего скорость. Впереди у джипа был мостик, не считавшийся надежным у владельцев иномарок и действительно требующий пусть и несрочного, но ремонта. Водитель Томилина при виде эскорта привычно завел движок, и это было, кажется, последнее, что зафиксировало сознание Всеволода Ивановича перед разразившимся на его глазах кошмаром. Взрыв, как запомнилось ему, прогремевший на какой-то почти ультразвуковой, запредельной по громкости частоте, раздался в тот момент, когда серебристый ландровер, тоже вслед за джипом, медленно достиг мостика. Неверящий своим глазам Тамилин, с замершим сердцем в остановившемся времени и сгустившимся пространстве видел, как неестественно медленно начали вначале рассыпаться в мельчайшие осколки передние стекла мансуровской машины, как вот комьями вздыбившиеся выше верхушек леса земли, и сам лендровер, словно разломился или выгнулся надвое. Потом почти мгновенно смешалось все: Земля, черно серые клубы дыма, закрывшие от окаменевшего на месте Томилина и машину, и лес, и мостик, и трассу, и сквозь эту мешанину грязи, грохота, явственно прорывающегося сквозь них отчаянного женского визга, пробился еще один жуткий смертоносный звук. Автоматная очередь. Одна. Вторая. Следующее, что понял и осознал Томилин, свой собственный крик и то, что он, задыхаясь, не мчится даже, а летит туда, в сторону все еще осыпающейся с неба земли, опережая собственного охранника, видя перед собой пятнистые спины, высыпавших из первого джипа ребят Мансурова. На какое-то мгновение сердце все-таки подвело его, потому что в лицо Всеволоду Ивановичу словно выплеснулась чаша с тьмой, А когда он отряхнул с себя ее липкие, пахнущие гарью брызги, понял, что находится в крепких объятиях своего охранника, и тут же попытался вырваться. Виктор, пусти! То ли прошипел, то ли прохрипел Тамилин, но железная хватка Виктора сделалась еще жестче. Нет, Всеволод Иванович, нельзя. Ему вы все равно уже не поможете. А там вполне может быть еще одна закладка. Нет. Ренат Георгиевич Мансуров, как выяснилось, погиб не от взрыва, уложившего на месте и водителя, и сидевшего на переднем пассажирском сиденье Лаврова. Его убили так же, как и находившегося рядом с шефом Сергея Качарова из Клина. Автоматные очереди томили, но не послышались. Они прогремели реально, в момент, когда вслед за передними стеклами ленд вылетели задние, со стороны расцвеченного первыми красками осени лесного массива. Стреляли подло, со спины, со знанием дела. Оба — Иринат Георгиевич Мансуров и его личный телохранитель — погибли мгновенно, как зафиксировали прямо на месте прибывшие на место трагедии в самые сжатые сроки судмедэксперты. Пули обоим жертвам попали точно в затылок. Четвертое покушение на главу Росвияш-энерго достигло цели. Не могло быть ни малейших сомнений что за ним стояли высококлассные профессионалы. Томилин, так и не сумевший вырваться из рук Виктора, уже не видел, что именно происходит возле искалеченного лендровера, который от него заслонили спины людей, высыпавших из обоих джипов, которые каким-то чудом практически не пострадали. Его взгляд, растерянно шаривший по сторонам, метнулся в сторону развилки, затем трассы, и Всеволод Иванович вдруг понял, что синий Субару, показавшийся ему пустым, больше не стоит на обочине. Незнакомая машина исчезла, словно ее и не было там никогда. «Субару», — пробормотал он. «Что вы сказали?» Виктор слегка ослабил хватку. «Ты должен был видеть. Там, на обочине. Он исчез. Ты видишь? Исчез». Виктор недоуменно проследил за взглядом шефа, И вдруг сообразил, что тут имеет в виду, и едва не выпустил Томилина из рук. Еханный бабай, точно! Видел я там какие-то колеса? Вот эта фишка! Это был Субару. Синий, я помню, я видел, надо сказать. Скажем заверил его охранник: скоро приедут менты, вот и мы скажем: а сейчас, Всеволод Иванович, пойдемте-ка в дом. Видок у вас, не приведи, Господи. Никуда я не пойду попытался воспротивиться Томилин. Но его Виктор был из тех упрямых до тупости профи, всякое сопротивление которым бесполезно. «Уволю!» — уже исключительно для проформы рявкнул Всеволод Иванович, влекомый железной лапой охранника в сторону хаты. «Уволите, уволите!» — спокойно согласился с ним тот. «Вот только до дома дойдем, сразу же и уволите!» Сформированная в срочном порядке оперативно-следственная группа возглавил которую Александр Борисович, собралась в его кабинете поздно вечером. Вместе с ним на сей раз руководство делил начальник первого департамента МВД России, старый друг турецкого Вячеслав Иванович Грязнов, в просторечии Грязнов-старший, поскольку младший, его родной племянник Денис, глава ЧОПа «Глория», также имелся в наличии. И сам Денис, и его сотрудники — Изредка даже помогали негласным образом и дядюшке, и Александру Борисовичу в расследованиях. В случае, если официальными операми по каким-либо причинам обойтись было невозможно. Турецкий, закончив писать что-то в своем пухлом и потрепанном от частого употребления блокноте, поднял голову и оглядел, собравшихся у большинства из которых был крайне утомленный вид. У кого-то, потому что почти весь день провел на месте трагедии, Кто-то попал в кабинет Сан Борисовича примехонько с ночного дежурства. У следователя Мосгорпрокуратуры Владимира Дубинского, занимавшегося на данный момент первым покушением на Мансурова, глаза, например, были красные, и он явно боролся с почти непреодолимым желанием хотя бы на пару минуточек их прикрыть. Александр Борисович Дубинскому сочувствовал, но не пригласить его сюда просто не мог. О деталях первого покушения остальные члены группы толком проинформированы не были, а эта информация могла стать необходимой любому из присутствующих в процессе расследования убийства. В полном объеме ею владел только Дубинский. Самой свежей и, как всегда, хорошенькой выглядела Галя Романова, оперативник первого департамента МВД, вошедшая в группу Турецкого вместе со своим старшим коллегой Володей Яковлевым. Володя, в свою очередь, ухитрялся выглядеть одинаково всегда. Немного вальяжный, всегда словно чуть-чуть сонный, тщательно прячущий за тяжелыми веками взгляд умных серых глаз. По его круглой добродушной физиономии трудно было догадаться, что практически весь сегодняшний день он провел на месте взрыва, вникая в каждую деталь, ползая вместе с остальными по пыльной дороге и ближайшему лесу, выковыривая из покорюженного ландровера попавшие в него пули отыскивая гильзы и вообще почти до самого заката он проводил вместе с местными областными операми все необходимые оперативные действия стоило добавить к этому и опросы свидетелей чтобы понять ту степень усталости, какая должна была владеть сейчас Яковлевым и представлявшим там на месте генпрокуратуру Валерием Померанцевым одним из лучших следователей, из находившихся в распоряжении Турецкого Валерий в отличие от Яковлева, именно уставшим выглядел. Размышление Александра Борисовича о членах предоставленной ему команды прервал звук открывшейся двери, и все присутствующие, кроме него самого, попытались встать, но были остановлены обоими вошедшими, которые дружно замахали на подчиненных руками, как Константин Дмитриевич Меркулов, так и Вячеслав Иванович Грязнов. Так что слава... На ходу завершая их беседу, проговорил Меркулов. Ничего из этого, к сожалению, не получится. Из чего ничего не получится, дождавшись, когда оба протиснутся к его столу и рассядутся на приготовленных для них стульях? Да вот. Слава Грязнов кивнул в сторону Меркулова. Твой шеф горько сожалеет, что оба дела по Мансурову нельзя в одно объединить. Нельзя. Кивнул Турецкий и с интересом посмотрел на Константина Дмитриевича. Статья 153 УПК РФ не позволяет, поскольку преступления совершены явно разными лицами. Этот, который с ножом при всем желании не мог отличиться сегодня, поскольку все еще находится в КПЗ. Вот и я говорю, сердито перебил его Меркулов. Как спрашивается, соблюдать законность, если сам же закон мешает это делать? Но, Костя! усмехнулся Сан Борисович. «Почему ты, собственно говоря, так убежден, что в обоих случаях заказчик один и тот же? А ты сам разве в этом не убежден? Брови Меркулова слегка округлились. А то, что потерпевший один и тот же, это что, случайное совпадение, что ли? Но ну, чего ты злишься?» Турецкий примирительно пожал плечами. «В совпадение я верю не больше, чем ты. Но ведь всякое случается, верно?» «Короче», — сухо бросил Меркулов. Забираешь оба дела себе, как договаривались. Коля объединить их в одно нельзя. При одном условии, — поспешно ответил Сан Борисович. Что еще за условия? Дело забираю, но вместе со следователем. То есть. С его работой, Костя, я ознакомился еще в первой половине дня. Турецкий кинул быстрый взгляд в сторону Дубинского, все-таки прикрывшего на минутку глаза. Во-первых, парень в материале. Во-вторых, насколько я успел понять, мужик головастый. Почему? Сейчас говорить не стану. Подождем результатов экспертизы этого антикварного орудия убийства». «Антикварного?» — недоумённо переспросил Меркулов. Александр Борисович в ответ улыбнулся и, покопавшись в бумагах на своем столе, извлек одну из них, но Константину Дмитриевичу её не передал, использовав для себя в качестве шпаргалки. «Вот послушай». Он незаметным движением подхватил со стола очки и нацепил их на нос. Полагаю, ты в курсе, что в райской стране Испании была целая куча революций? Погоди, Костя, дай сказать. А то я и без твоей помощи запутаюсь. Из всех экспертиз, назначенных Дубинским по кинжалу, которым некий Иванов Николай Викторович, пациент психоневрологической больницы номер 17, пытался заколоть Мансурова, одна дала результат сразу. Помнишь старика? Какого? Ювелира? Точно. Его, оказывается, не только мы к делам привлекаем. Словом, данный кинжальчик произведен в далекой Испании в конце XVIII – начале XIX века в рамках школы знаменитого тамошнего оружейных дел мастера Гарсия Эспартера, любимца короля Альфонса XII, возведенного на престол в результате очередной революции в 1874 году. Последнюю фразу Турецкий зачитал и с облегчением снял очки. Но отнюдь не самим из партера. Тем более, что сделан он гораздо позже. Подделка одним словом. Но все равно антиквариат. Нихре. Вот это да. Не вынес а встрял Грязнов-старший. И откуда спрашивается у этого психа такая штуковина? В этом весь вопрос. Кивнул Турецкий. А что касается Дубинского, Из назначенных им экспертиз, кто знает, возможно, одна из них и поможет выйти на заказчика». «Ладно», — буркнул Меркулов. И, покосившись в угол, где дремал Владимир Владимирович, усмехнулся. «Забирай этого спящего красавца в свою группу. Да и вообще, кого хочешь, забирай. Лишь бы дело, не приведи Господи, не зависло. Вижу, ты уже сегодня наговорился» с представителями хай-класса». Александр Борисович сочувственно посмотрел на шефа, физиономия которого немедленно сделалась страдальческой. «Ладно, не боись, Костя. И давайте-ка за дело». Турецкий развернулся, наконец, в сторону коллег, заждавшихся того момента, когда руководство завершит между собой чек и вспомнит о них, оперативниках и следователях. «Приступаем, господа». Он с подчеркнутой серьезностью оглядел лица собравшихся. «Все вы в курсе ситуации, и для начала мне хотелось бы послушать вас. После чего определимся и с планом расследования, и с распределением заданий. Кто-нибудь аккуратненько разбудите Дубинского». Галя Романова не выдержала и улыбнулась. А сидевший ближе всех к Володе Померанцев без особых церемоний ткнул того под ребро. «А?» Дубинский, не сразу сообразивший, что происходит, заметно подпрыгнул на своем стуле, глянул по сторонам и, наконец, поняв, почему всеобщее внимание приковано к его персоне, жутко смутился. «Извините, он виновато поглядел на турецкого». «Ничего, ничего», — улыбнулся Сан Борисович вполне поощрительно. «Мы в курсе, что вы заполучили этот сюрприз непосредственно на дежурстве и, судя по всему, отоспаться за два дня так и не успели. Владимир Владимирович, к сведению и вашему, и остальных, вы с этого момента введены в состав оперативно-следственной группы по делу о преднамеренном убийстве Рената Георгиевича Мансурова. Заниматься, однако, по-прежнему будете первым покушением. Дубинский растерянно кивнул. Если вам сейчас не трудно, расскажите, пожалуйста, теперь уже всем присутствующим, и о покушении, и о том, какие следственные мероприятия вам проведены, а какие планируются. Только спустя два часа Турецкий, Меркулов и Грязнов остались, наконец, втроем, распределив между своими подчиненными первое задание. Время близилось к полуночи. Александр Борисович молча выставил на маленький журнальный столик у окна три рюмки и полбутылки коньяка, извлеченного из сейфа. Также молча разлил напиток и, пробормотав традиционное «прозит», одним махом проглотил свою порцию. Его примеру последовали Грязнов с Меркуловым, после чего первым заговорил Константин Иванович. «Ну что, будем обсуждать весь список версий или...» «Если весь, домой только к утру попадем», — перебил его Слава Грязнов, а Турецкий покачал головой. «Пессимисты вы, ребята, все-таки. Версий на самом деле немного. Хозяйственная деятельность пострадавшего раз... Издеваешься!» буркнул Горизнов. Но если только над самим собой, да, так вот, политическая два, ну и наконец, что маловероятно личная неприязнь три. Другое дело, что подозреваемых по каждой, думаю, наберется столько, что мало действительно не покажется. Думаю, какой-то круг хотя бы по одной из них начнет потихонечку проступать после разговора с заместителем Мансурова, Стамилином. Вступил в разговор Меркулов. «Чуть не забыл. Ты его вызвал на завтра на десять, верно?» Турецкий кивнул. «Жаль, не могу поприсутствовать. Меня на это время сам вызвал». «Ничего, думаю, мы со Славой и вдвоем управимся». «Не слишком многого ты от него, Саня, ожидаешь», поинтересовался Меркулов. «Кто сказал, что я от него ожидаю многого?» Но Тамилин насколько известно, был для покойника не только замом. Они еще и дружили, можно сказать, домами, то бишь домом. — Это как? — заинтересовался Грязнов. — Примерно как мы с тобой, — ухмыльнулся Сан Борисович. — Поскольку ты у нас, Славка, убежденный холостяк, с семейными людьми ты не можешь дружить домами, исключительно домом. — А, теперь ясно. Супруга Мансурова изредка из жалости звала Тамилина в гости, чтобы, наконец, накормить по-человечески, как меня, твоя Ирина Генриховна, исключительно из всеобщего человеколюбия, гуманизма и демократизма. Примерно. Словом, есть надежда, что после общения с Всеволодом Ивановичем туман слегка рассеется. А не мог этот друг его сам заказать? Меркулов задумчиво посмотрел в окно. Ведь в данной ситуации, я имею в виду устранение Рената Мансурова, Тамилин несомненно, выигрывает по всем статьям. Во-первых, автоматически оказываясь во главе такой махины, она же бездонная корыта, как росвияж энерго Во-вторых, Костя, давай не будем гадать, мягко прервал своего шефа Александр Борисович. Вот поглядим мы на него завтра со славой, тогда уж погадаем. В меру, конечно. Хотя, если честно, насчет того, что заказ его, я сомневаюсь заранее. Почему? Все очень просто. Эти двое господ, по идее врагов, должны иметь по преимуществу общих, поскольку все дела и делишки, на которых их мог поиметь покойный, он проворачивал и вершил в паре с Томилиным. Я тут поинтересовался, поворошил кое-какие старые СМИ, в интернет прогулялся и кое-что любопытное выяснил. «Говори, не томи», — встрял Слава Грязнов, поскольку Турецкий сделал паузу. «Я не томлю», — вспоминаю, с которого именно 80 какого-то года их имена начали упоминаться в прессе рядышком. Как вы понимаете, к тому моменту, как Мансуров начал едва ли не символизировать вместе с еще парой персонажей перестроечные и постперестроечные реформы, Томилин уже был при нем. Это раз. «Что еще, едва есть?» «А як же ж?» «Но это, братцы, уже из сугубо гуманитарной области. Славка, заткни уши. Ты про психику, равно как и про психологию, не любишь». «Валяй, стерплю как-нибудь», — буркнул Вячеслав Иванович. «Ну, гляди, сам напросился». «Кто-нибудь из вас по жизни с Мансуровым сталкивался?» «Ну я, а что?» подозрительно поглядел на своего подчиненного Константин Дмитриевич. «Ну и как он тебе?» «Я имею в виду, как бы ты охарактеризовал мансуровскую личность?» «Не могу сказать, что знал его близко», «пожал плечами Меркулов, но впечатление о нем, как ни странно, в общем, неплохое, несомненно умный, по-моему, ироничный и неправдоподобно сдержанный. Такое чувство?» что у мужика не было ни единой слабости. Вот как раз это в нем и раздражало. Слегка. Тебя слегка, а кого-то, возможно, и куда сильнее, произнес Слава Грязнов. «Славка, не уводи от темы», — усмехнулся Турецкий. «Ты же, Костя, сейчас нам нарисовал несомненно сильную личность». «Кто б сомневался?» — удивился Меркулов. «Да будь он послабее, ему бы не только такой карьеры не сделать» или там не удержать в руках такой концерн. Но, пожалуй, и помереть бы в итоге ни своей смертью не удалось. Тьфу, я, по-моему, со всего того уже заговариваться начал. Слушай, Саня, ты, собственно говоря, с какой стати ко мне с его характеристикой прицепился? С той, что две сильные личности в одном флаконе долго не удерживаются Костя. А, следовательно, Всеволод Иванович тамилин. Персонаж Мансурову далеко неравноценный, а поскольку при этом вряд ли дурак, то и сам понимает разницу между собой и покойным ныне шефом. «Ну, не знаю, как ты, Костя, но я точно не понял, каким образом это снимает с него в Саниных глазах подозрение. вздохнул Грязнов. «Я ж говорю, заткни уши», — фыркнул Сан Борисович. «Вот представь, что ты человек информированный, абсолютно в своей сфере профессиональный» но при этом принимать решения способен лишь до определенного уровня. Решения, имеющие глобальные последствия, тебя, в частности, пугают. Но тебе их на протяжении многих лет и не надо принимать. Для этого рядом всегда есть Мансуров». «И вдруг он исчезает?» — подхватил Меркулов. М «Да, если ты прав, Саня, Тамилину сейчас должно быть крайне неуютно. Но это если ты прав». А как насчет варианта, при котором он с годами обрел внутреннюю уверенность, что вполне мог справиться и бессильной мансуровской личности? А насчет этого читай пункт номер один про общих личных врагов, рассмеялся Турецкий. Насколько я знаю, отстреливаться из положения спина к спине, когда окружают тебя со всех сторон, куда сподручнее, чем в одиночку? Ладно, братцы, пора поконим! Ирка моя за последние три часа не позвонила ни разу. Следовательно, приняла решение смертельно обидеться на позабывшего дорогу домой мужа.